Глава 8. Габриэль. Лили очень рано оказалась готова к школе. Речь идет о так называемой материнской школе для детей от 2,5-3 до 6 лет. В французском аналоге российского детского сада. Там с детьми занимаются педагоги и психологи. Помогают познавать мир, развивают речь, учат буквы, тем самым подготавливая к начальной школе. Помню, ее одолевала такая жажда учиться, что она ложилась спать, засунув под подушку ранец. В младшую группу детей брали, начиная с двух с половиной лет, тех, кто родился с 1 января по 31 марта. Лили родилась 1 апреля, поэтому ей пришлось ждать. Лили, это была первая большая несправедливость в моей жизни. Всего на день позже, и мама ничего не стала делать. Она решила смириться, быть благоразумной и следовать правилам. Как всегда. Это был первый раз, когда мне в чем-то отказали. И я все еще уверена, что можно было найти какой-то выход. И мне все еще интересно, пыталась ли мама его найти. Габриэль. Я пыталась, настаивала. Но на каждый мой аргумент за находился аргумент против. Это невозможно. Почему? Так никто не делает. «Ну и что? Она слишком маленькая. Разница всего в один день. Слишком маленькие дети не готовы к занятиям. Уверяю вас, она готова. Проверьте ее и увидите. Она уже и в туалет ходит сама». «Мадам, возможно, это несправедливо, но таковы правила, и мы обязаны их придерживаться. Иначе нас каждый год будут заваливать просьбами сделать исключение. Все родители считают, что их дети маленькие гении. Я здесь для того, чтобы заниматься детьми, а не родителями. Мне очень жаль. Так что мне пришлось подчиниться правилу 31 марта и постоянно чем-то занимать Лили. Лили. Не люблю ждать. Никогда не любила. Нетерпение — мой самый большой недостаток. Но есть и другие. И далеко не на последнем месте — эгоизм. Ожидание — пустая трата времени. Вы теряете дни своей жизни, их уже не вернуть. Так что нужно было что-то делать с этим вынужденным отдыхом. Помню, как я научилась писать свое имя. Тогда мне, должно быть, уже исполнилось три года. Я была так счастлива, что не хотела отвлекаться ни на полдник, ни даже на ужин. Мне было все равно, умру ли я от голода или нет. Я писала «Лили, Лили» снова и снова. И почти залилась на маму, почему она не выбрала для меня более длинное сложное имя. Например, «аполинария» или «абракадабра» или «антиконституционно». Считается, что это самое длинное слово во французском языке. «Атикоститушенельмо». Оно состоит из 25 букв. А на следующий день я научилась писать еще одно слово. «Мама». Габриэль. Раньше особо беспокоиться было не о чем. Лили требовалось совсем немного, чтобы сидеть тихо. Бумага, карандаши, и она счастлива. Но теперь она без остановки слонялась по дому. Мы стали часто бывать в публичной библиотеке. Сначала ходили туда на сеансы чтения вслух всяких историй. Потом, чтобы послушать аудиокниги. Речь идет о компакт-дисках с аудиокнигами, начитанными актерами. Изначально они были предназначены для слабовидящих или слепых. А затем Лили начала брать книги на дом. У нее было две абонементные карточки ее и моя. Можно было взять сразу восемь книг, и она разделывалась с ними за несколько дней. Куда бы она ни шла, подмышкой у нее всегда была книга, и едва появлялась пара свободных минут она открывала ее. В супермаркете я оставляла ее в книжном отделе и она сидела там, глотая книгу за книгой, пока я делала покупки. Вот так она и научилась читать сама. Отлично помню ее первую книгу «Четырнадцать лесных мышей» в зеленой обложке. «Четырнадцать лесных мышей» — серия книг японского писателя и художника Кадзуо Ивамуры. Очень милая история про мышек. Куча братьев и сестер, бабушки и дедушки, мама и папа, и все живут под одной крышей. Одно время Лили брала книги только из этой серии. Библиотекарша уже поджидала ее. «Лили, на этой неделе мы получили новую книгу про твоих мышат». Она откладывала ее специально для нас. На некоторое время это заняло Лили. Лили, чтобы пойти в школу, пришлось ждать, когда мне исполнится три года. Почти три с половиной. И вот в понедельник, 15 сентября, ровно в 8.20 меня пустили в класс. Я изголодалась по учебе. Я умирала от жажды знаний.